Глава 15. Дверь Гербария, как всегда, была заперта, несмотря на табличку «не запирать». Марго постучала. «Ну-ну, Смит, я знаю, что вы там». Постучала еще раз погромче и услышала недовольный голос «Ладно, ладно, успокойтесь, иду». Дверь открылась, и Бейли Смит, старый помощник хранителя Гербария, снова сел за свой стол и сдал громкий, раздраженный вздох и принялся с шелестом разбирать почту. Марго решительно шагнула вперед. Белли Смит, казалось, считал своей обязанностью бесцеремонно приставать к ней с разговорами. И едва открывал рот, его невозможно было остановить. Обычно Марго посылала ему требования и таким образом избегала тяжкого испытания общаться со стариком. Но для очередной главы диссертации ей было необходимо исследовать образцы лекарственных растений кирибуту как можно быстрее. Текст для Мариарти не был дописан, и она слышала еще об одном страшном убийстве, из-за которого музей могли закрыть до конца дня. Белли Смит что-то мурлыкал под нос, не обращая на нее внимания. Хотя ему было почти 80, Марго подозревала, что он просто симулирует глухоту, потому что ему доставляет удовольствие раздражать людей. — Мистер Смит, — окликнула она, — «прошу вас, мне нужны эти образцы», — придвинула к нему список покрышки-перегородки, — Немедленно, если можно. Смит хмыкнул, поднялся со стула, неторопливо взял список и хмуро посмотрел на него. Поиски могут занять много времени. Что если завтра утром? Пожалуйста, мистер Смит. Я слышал, музей могут закрыть в любую минуту. Эти образцы мне очень нужны. Поскольку появилась возможность поболтать, старик стал дружелюбнее. «Ужасный случай», — сказал он, покачивая головой. «За 42 года работы здесь, не припомню ничего подобного. Однако не могу сказать, что удивлен», — добавил он, многозначительно кивнув. Марго не хотела поощрять Смита и промолчала. «Но не первый, судя по тому, что я слышал, и не последний». Он повернулся, держа список перед носом. «Это что, Муленбергия Дунбари? Ее у нас совершенно нет». За спиной Марго раздался голос «Не первый!» Это произнес Грегори Кавакита, молодой помощник хранителя, с которым они вместе ждали сообщения полицейских в комнате отдыха накануне утром. Марго прочла в личном деле биографию Кавакиты. Сын богатых родителей, а сироте в детстве, покинул родной Иокугаму и рос у родственников в Англии. Окончив колледж Святой Магдалины в Оксфорде, он поступил в Массачусетский технологический институт Защитил там диссертацию, потом стал помощником хранителя в музее. Он был самым блестящим протеже Фрока, что иногда злило Марго. По ее мнению, Кавакита не мог быть искренним союзником Фрока. Он обладал инстинктивным чутьем в том, что касалось музейной политики, а Фрок был бунтарем, оппозиционером со сложившимися взглядами. Однако, несмотря на свой эгоцентризм, Кавакита был, несомненно, блестящим ученым. Он работал вместе с Фроком над моделью генетической мутации, проблемой, в которой, казалось, никто, кроме них двоих, не разбирался. Под руководством Фрока Кавакита совершенствовал экстраполятор, программу, которая могла сравнивать и комбинировать генетические коды разных видов. Когда они пропускали свои данные через мощный компьютер музея, продуктивность системы падала до такой степени, что ее в шутку называли режимом ручного калькулятора. «Что не первый?» — спросил Смит, неприветливо глянув на Кавакиту. Марго бросила на пришедшего предостерегающий взгляд, но тот продолжал. «Вы упомянули о том, что происшедшее убийство не первое». «Грег, тебе это необходимо!» — простонала Марго в полголоса. «Теперь я никогда не получу образцов». «Меня тут ничто не удивляет», — продолжал Смит. «Я человек несуеверный», — сказал он, облокотившись на перегородку, — Но уже не впервые какая-то тварь бродит по коридорам музея. Во всяком случае, так говорят. Только заметьте, я не верю ни единому слову. — Тварь? — переспросил Кавакита. Марго легонько пнула его в голень. — Я лишь повторяю то, о чем все говорят, доктор Кавакита. Распускать ложные слухи не в моих правилах. — Конечно, — сказал Кавакита, подмигнув Марго. Смит обратил на него суровый взгляд. Говорят, она здесь уже давно. Живет в подвале, питается крысами, мышами и тараканами. Вы заметили, что ни крысы, ни мыши не бегают по музею? А должны бы, видит Бог, весь Нью-Йорк кишит ими, но здесь их нет. Странно, вы не находите? Я не обращал на это внимания, — ответил Кавакита. Постараюсь разобраться. Был здесь ученый, разводил кошек для каких-то экспериментов. Кажется, по фамилии Слоун... Доктор Слоун из отдела поведения животных. Однажды около дюжины его мурок сбежала. И знаете что, после этого их не видели. Исчезли. А вот это уже странно. Одна-две, по крайней мере, должны были появиться. Может, они убежали, потому что здесь не было мышей, предположил Кавакита. Смит словно бы не слышал его. Кое-кто говорит, эта тварь вывелась из одного привезенного из Сибири яйца динозавра. «Понятно», — сказал Кавакита, пытаясь подавить усмешку. «По музею бродят динозавры». Смит пожал плечами. «Я просто пересказываю то, что слышал. Другие полагают, это что-то такое из могил, разграбляемых из года в год, какой-то артефакт, над которым тяготеет проклятие. Вроде проклятие фараона Тутанхамона. Если хотите знать мое мнение, эти ребята получили по заслугам». «Как это ни называй археологией, антропологией или шаманологией, для меня это просто разграбление могил. Могилы своих бабушек они не станут раскапывать, а чужие разоряют спокойно и забирают то, что там лежит». «Я прав?» «Полностью», — ответил Кавакита. «Но вы вроде бы говорили о том, что эти убийства были не первыми». Смит заговорщицки поглядел на Марго и Кавакиту. «Смотрите». Если расскажете кому-то, что слышали это от меня, я буду все отрицать. Но лет пять назад произошло нечто странное. Старик помолчал, словно проверяя, какое впечатление производит его рассказ. Был тут один хранитель по имени Морриси. Монтана или что-то наподобие. Он имел отношение к злосчастной экспедиции на Амазонку, в той самой, где все погибли. В общем, Он просто-напросто исчез. Бесследно. Об этом стали шептаться. И вроде бы какой-то охранник подслушал разговор о том, что его тело нашли в подвале, жутко изувеченным. — Понятно, — сказал Кавакита. — Думаете, его растерзал музейный зверь? — Я ничего не думаю, — торопливо ответил Смит. — Рассказываю, что слышал, и только. — Поверьте, я наслушался многого от многих людей... — А видел кто-нибудь? — ну, эту тварь, — спросил Кавакита с вымученной улыбкой. Да, — Да-да, видели. Несколько человек. Знаете старого Карла Коновера из слесарки? Он говорит, что видел ее три года назад. Пришел пораньше, чтобы закончить какую-то работу, и увидел ее, сидящую за углом в подвале. — Правда? — спросил Кавакита. — И как она выглядела? — Ну, начал было Смит, но умолк. Наконец, до него дошло, что Кавакита просто потешается над ним. Выражение его лица изменилось. Полагаю, доктор Кавакита слегка походила на мистера Джонни Уокера. Примечание. Джонни Уокер, Марка Виски. Конец примечания. Кавакита пришел в недоумение. Уокера? Я как будто бы его не знаю. Бейли Смит неожиданно захохотал, и Марго тоже не сдержала улыбки. Грег. — сказала она. — Он имеет в виду, что Коновер был пьян. — Понятно, — сдавленно произнес Кавакита. Все его хорошее настроение улетучилось. — Не любит шуток в свой адрес, — подумала Марго. Хотя сам охотно подшучивает над другими. — Ну ладно, — с напускным оживлением сказал Кавакита. — Мне нужны кое-какие образцы. — Постой, постой! — запротестовала Марго, когда Кавакита положил свой список на перегородку. Старик просмотрел бумагу и поднял взгляд на ученого, «недели через две устроит».